Глава восьмая. Лопатка Гуюкхана. Внук Чингисхана Гуюкхан, сын и наследник великого Кагана всех монголов Угидея, внезапно покинул дворец правителя Сыгнака и поставил свой малиновый шатер вдали от города на холме в степи. Из шатра открывался вид на долину, куда беспрерывно прибывали войска, которые располагались отдельными курениями. Вокруг шатра Гуюкхана тесным кольцом стояли 400 юрт. В них помещалась его охрана, молодые отборные телохранители, тургауды и знатных семейств степных феодалов. В кольце юрт стояли ханские кони. Их тщательно оберегали и так завертывали в попона, что были видны только хвосты и уши. Это были редкие драгоценные кони, которыми, любил щеголять Гуюкхан во время облавных охот, когда от коней требуется особая быстрота и ловкость. Стараясь во всем подражать пышным порядкам, установленным его дедом Чингисханом, Гуюк поставил возле своего шатра высокое древко с черным пятиугольным знаменем, на котором золотыми нитками был вышит всадник с зверским лицом, бог войны Сульде свирепый покровитель монгольских походов. По уверениям шаманов, бог Сульде незримо сопровождал в походах Чингисхана и приносил ему потрясающие вселенную победы. Для этого бога за Чингисханом всюду следовал, никогда не знавший седла, молочно-белый жеребец с черными глазами. Внук Чингисхана Гуюкхан также держал около шатра неоседланного белого жеребца, за которым неотступно ухаживали два шамана. Перед малиновым шатром горели два неугасаемых костра. Шаманы, увешанные погремушками с войлочными куклами на поясе, ходили, приплясывая вокруг огней и похлопывали в большие бубны. Четыре монгола медленно поднялись на холм. Они шли, наклонившись вперед, широко расставляя кривые ноги, держа Стрелу за спиной. Подойдя к кострам, они покорно предоставили себя шаманам. Выкрикивая молитвы, шаманы обкурили их священным дымом, чтобы вместе с дымом улетели злые желания и преступные мысли. У входа в шатер два тургауда. Скрестили копья и, присев, наблюдали, чтобы входившие осторожно приподнимали стрелой за навеску и не касались ногой порога что могло вызвать великий гнев неба. Заоблачный грозный бог мог бы тогда поразить хозяина шатра, сверкающей молнией и ударами грома. Четыре воина поочередно переступили через скрещенные копья. Они повалились на колени, коснулись подбородками разосланного белого войлока. «Будь славен, победоносен и многолетен великий!» — воскликнули они. «Ближе ко мне!» — послышался ответ. Воины на коленях проползли вперед и выпрямились. На низком широком троне, украшенном узорами из золота и кости, сидел, подобрав ноги, пухлый с большим животом юноша. На его оранжевой шапке трепетал пучок белых пушистых перьев, священной цапли, знак царевича из рода Чингисхана. Юноша был взатканный золотыми драконами малиновой шелковой безрукавки, в красных софьяновых туфлях, на высоких изогнутых каблуках. Рядом на троне лежали, справа знак власти, металлическая с золотой насечкой булава, слева — длинная лопатка из бивня слона. Хан Гуюк всматривался узкими глазами в лица четырех монголов. «Вы опять пришли с голыми, как у гуся, лапами. Где же его пояс? Где его шапка? Где его яхонтовые пуговицы?» Хан схватил костяную лопатку и стал колотить монголов по щекам. Они стояли с каменными лицами, неподвижные и коренастые. Казалось, при каждом ударе головы их уходили глубже в широкие плечи. «Прости нас, владыка мира!» Воскликнули они хором и снова повалились лицом на войлок. «Говори, ты первый! Мункасал, ты самый разумный из всех!» «Сейчас расскажу, мой хан. Мы узнали, что, протянувши руку к далекой звезде Бату-хан, покинув Субудай-богатура, прискакал в Сыгнак с пятью нукерами. Он поссорился с Субудай-богатуром? Этого я не слышал». Вот когда нельзя было зевать. Почему вы не захватили его? Он примчался прямо к брату. Тангутхану, Во дворец. Они оба громко спорили, они ужасно кричали. Тангутхан стал звать Нукеров. Убейте его. Батухан выбежал, проклиная брата, вскочил на коня и ускакал. Вы проследили его? Где он? Монголы снова повалились лицом на войлок. «Вы не воины. Вы желтые дураки, пожравшие мясо своего покойного отца!» — завизжал Гуюк-хан. «Вы и козлы!» Недоверчиво озираясь, он продолжал злобным шепотом. «Скачите вокруг города. Ищите моего ненавистного врага. Он в синем чепане с шестью яхонтовыми пуговицами. Если вы задушите его, то будете сотниками, будете тысячниками». Если же снова вернетесь с пустыми руками, если этот хвостун станет вождем Джихангиром, то вам не именовать смерти. Палачи отрежут вам уши и переломают хребты. Запомните это, торопитесь». Монгольские воины попятились и выползли за черную дверную занавеску, расшитую серебряными аистами.